Тренд ощутил, как содрогнулся корабль, когда разрядился рельсотрон. Потом увидел на экране вспышки, разбивающиеся защитное поле розы. Резкое ускорение едва не выбросило его из кресла, и Тренд поспешно застегнул ремни безопасности. Изабель метнулась в сторону, ее роговевшие ступни рвали металлический пол. Что-то полыхнуло, экран погас, и залив Мурены дернулся. Точно по нему хлопнула рука великана. У Трента скрутило кишки, а тело мигом вспомнило обо всех недавних ранениях. Он так и думал. Изабель собирается угробить их обоих. «Хамелеонка?» — недоуменно пробормотала Изабель. «Они ею не пользуются?» Залив Мурены резко изменил направление полета, и экран снова ожил, показав розу, не пользующейся хамелеонкой. В следующий миг корабельные датчики словно попытались зафиксироваться на чем-то неопределенном. Тренд заметил некий массивный объект, сейчас ползущий к краю экрана. Потом ламинат побелел, и на нем рывком возникло новое изображение. Изображение щелкало протезами-жвалами и булькало, производя звуки, которые тут же переводились на понятный язык. — Изабель! — сказал отец-капитан Сверл. «Нам нужно поговорить!» «Отлично! Только Продорского дредноута нам и не хватало!» «Изабель!» — повторил Продор. «Нет!» — отрезала она. «Никогда!» Пушки выстрелили снова, и снова силовые поля приняли удар на себя, а вспышки озарились защищенный гигант-дредноут. «Она атакует?» «Изабель!» Опять произнес сверл, ухитрившись одним словом, да и то переведенным, выразить свое огромное разочарование. Корабль опять накренился, после чего проследовал внеплановый нырок в упространство, от которого у Трента зазвенело в ушах, а все его кости стали похожими на бьющуюся стеклянную посуду. Экран посерел, на нем закружились спирали, замигали огни которые долго еще плыли перед глазами. Затем все снова стало белым. В конце концов к Изабель вернулась капля здравомыслия. «Он не станет нас преследовать!» — заявила она, и даже синтезатор речи не сгладил ярость ее слов. «Я скрыла параметры двигателя!» Упрыжок резко завершился, и на экране вновь появился космос с тусклыми. «Редкими звездами!» «Он не станет нас преследовать!» Повторила Изабель. «Ему велели охранять эту проклятую элитараль!» Тренд ни о чем не спрашивал. Очевидно, ее общение с отцом-капитаном было более чем пространным, чем слышимая его часть. Несколько долгих минут он ждал. Наконец Изабель расслабилась, насколько это позволяла ее новая форма. «Роза!» Ушла в упространство, заявила она, повернув к Тренту капюшон. У меня есть ее координаты. Отлично, великолепно. Не лучше ли подождать у Литерали? Ведь Спир наверняка отправится именно туда. Нет, не там, прошипела в ответ Изабель. Спир сюда не идет. Он не покинет Масаду, потому что Пенни Роял идет к нему. Она сделала паузу, размышляя. «Надо назначить Моргану новое место встречи! Для завершающей фазы! Нам потребуются серьезные огневые средства!» «И куда?» масада Трент устал обмяк. Его согласие не требовалось, и он даже расслабился. Оказывается, точная осведомленность о времени и месте собственной смерти как-то раскрепощает. Сверл. Сверл был сильно разочарован и даже обижен. Неужели Изабель Сатоми не понимает, насколько они близки? Неужели не видит общности их интересов? Сидя в своем кабинете, он размышлял над ее реакцией. Их словесная коммуникация получилась короткой и бессмысленной, но общение на иных уровнях вместило массу значений. Сверл. Передал Изабель всю историю своей жизни и свои вопросы одним информационным пакетом, который пробил все ее защиты и распаковался в ее сознании. Продор знал, что Изабель способна обрабатывать данные при помощи хайманских усилителей и думал, что она поймет. Было очень интересно. Программы нашли массу подробностей ее жизни и переслали сверлу. Но вдруг... Все накрыла волна эмоций, взрыв бешеного гнева и человеческого ужаса. Теперь, мысленно пролистав в жизни описание Изабель, Сверл частично понял причину ее реакции. Ее юные годы, если оперировать человеческими понятиями, переполняли травмирующие события. Бессильная смотрела она, как убивают ее семью. Бессильная пристрастилась к наркотикам и попала в сексуальное рабство. Бессильная стала шлюхой мафии и тем поднялась на первую ступеньку, ведущую к власти и силе. С легкостью пробив ее защиту, сверл вновь сделал ее бессильной. Отсюда и человеческий страх. Однако ярость была иной, человеческой лишь на поверхности, но запустила эту ярость то, во что женщина превратилась, Изучив последний отрезок жизни Изабель, Сверл догадался о ее намерениях. Она собиралась добраться до обоих и до Спира и до Пенни-Рояла. Капюшонник в ней взял верх над человеческой рациональностью. Сверл с досадой щелкнул жвалами. Ему хотелось догнать Изабель, выяснить, нет ли у нее ответов так нужных ему. Это было возможно, потому что она поспешила и не слишком аккуратно экранировала двигатель. Ещё ему хотелось отправиться за причиной всего беспорядка, за Пенни-Роялом. Однако он ничего не мог. Пенни-Роял спас ему жизнь, и Сверл знал, что в долгу у него и должен охранять Панцир-Сити. Он не сомневался, что Цворн и Пятёрка оставили в системе наблюдателей, и если он уйдёт прадоры вернутся, чтобы покончить с людьми. Он застрял здесь. И, похоже, надолго. Сверл размышлял над дилеммой, но когда стало ясно, куда двинулась Изабель, задача показалась чуть менее сложной. Туда он отправиться не может, независимо от стремления разобраться с Пенни-Роялом, невзирая на интерес к Изабель. Государственные ии на Массаде едва ли хорошо отнесутся к появлению на их территории продорского дредноута, тем более рядом с планетой, где обитает воскрешенный Шеттер, У них наверняка припасены там силы и средства, способные отбить атаку целого военного флота. Его испарят прежде, чем он успеет что-либо объяснить. Визит туда равнозначен самоубийству и для Изабель. Но теперь, зная больше о ней и о том, чем она стала, Сверл сомневался что это ее остановит. Он испустил Продорский вздох, признавая, что его любопытство вряд ли будет удовлетворено, и послал повторяющийся у пространственный сигнал, который получит его голем, как только корабль Изабель снова выйдет в Реал. Он ведь из выживших, а значит, поймет, что делать. А еще, маловероятно, что Пенни-Роял останется на Массаде, и все время в движении он следует неким непостижимым курсом, едва ли ограниченным одним миром, и в конечном счете непременно должен прийти туда, где Сверл сможет пересечься с ним, не нарвавшись на огонь государства. Что же делать? На пробный вызов, отправленный на литераль, тут же пришел ответ — — Ну, могло быть и хуже, но могло бы и куда лучше, — хмыкнул внизу государственный дрон. — Мне понадобится уйти, — сказал Сверл, — но если я уйду, Сворн может вернуться. — Вот именно, — подтвердил дрон. — Когда твои бывшие родичи проигрывают, они такие ищут возможность выплеснуть свою злобу. Спорю на что угодно. Сворн сейчас проверяет все данные с наблюдательных спутников и сенсоров раскиданных по системе. — Эту планету необходимо защитить, — сказал Сверл. — Государство может что-нибудь сделать. Тебе отлично известно, что вмешательство государства или продоров в дела погоста не одобряется. Если тут нарисуется государство, твой король в долгу не останется, а к тому времени дерьмовый след подонка давно простынет. Сверлу потребовалось несколько секунд, чтобы понять странное выражение, связанное, конечно, с удивительной человеческой одержимостью, определенными физиологическими отправлениями. На силы Продоров уже здесь», — раздраженно заметил он. «Продоров предателей», — уточнил Дрон. «Частных лиц, не являющихся верно подданными королевства, точно так же, как и живущие здесь люди, всего лишь частные лица» не являющиеся верно подданными государства. Сверлу хотелось отмахнуться от всего этого, как у него неплохо получалось раньше. Но он не мог. Пенни-Роял спас Панцир-Сити, и если Сверлу уйдет, отправиться за какими-то туманными ответами Черного Ии, тот, вероятно, будет весьма недоволен. Сверл взглянул на один из экранов, который показывал облако мусора, расползающегося вокруг планеты. Снизу картина напоминала метеоритный дождь. На землю сыпались остатки уничтоженной луны. «Не парься», — проговорил дрон. «Уверен, твоя странная потребность подобраться поближе к чему-то, что даже я счел бы кошмаром, будет удовлетворена». «Откуда дрон знает? Что ты имеешь в виду? Подумай сам». Пенни-Роял явился сюда решить проблему, вызванную твоей трансформацией. Подозреваю, сейчас он в процессе решения другой проблемы, вызванной изменениями Изабель Сатоми. Не понимаю. У меня нет всех данных. Обновления из государства и прочих мест приходят редко, ведь меня могут тут захватить в плен. Однако я знаю, что Торвальд Спир сам творение Пенни-Рояла. Он нанял Изабель Сатоми, чтобы та доставила его к истребителю Ии, потом обманул ее и повредил ей двигатель. Поэтому она и решила сесть ему на хвост. Потом нарисовался Пенни-Роял и все отремонтировал. Позже, после местных событий, он ушел в незащищенный прыжок к Масаде, где находится Спир. «Все равно неясно». «Яснее не могу. Пенни-Роялу досконально известна степень изменения Изабель» и то, как она будет реагировать, он ведет ее к некоему решению, чего ты сам хотел. и хотел. — И по-прежнему хочу, — пробормотал сверл, неуверенный, понял ли он, что предлагает дрон. — Говоришь, моя потребность будет удовлетворена? — Будет, а пока ты должен оставаться здесь и разобраться с цворном, который, несомненно, вынашивает план мщения тебе, включающий уничтожение местных жителей. «А еще я должен разобраться с Пятеркой!» «Нет, не с Пятеркой! Ты несправедлив к ним и давно не проверял информацию!» Сверл оторопел и бросился проверять, а через секунду уже понял, что подразумевал дрон. Два продорских истребителя, убегая из системы, ушли в подпространство, но прыгнули в разные стороны. Цворн — государству а Пятерка к королевству. «У тебя есть еще данные?» спросил Сверл. «Есть. Аварийный упрыжок развел корабли на шесть световых лет. Пятерка прыгнула снова, направляясь к королевству, почти наверняка за самками». «Так это и вправду была их цель?» «Ну да». «Отлично. Остался только Цворн. Но вернемся к удовлетворению моей потребности. Ты так уверен?» но ничего не объяснил. «Все очень просто. Похоже, Пенни-Роял расхлебывает сейчас кашу, которую заварил в прошлом. Завершает незавершенные дела. А еще закладывает фундамент для чего-то нового. Только вот для чего я не представляю. В любом случае, ты, Сверл, незавершенное дело. Полагаю, даже если ты не отправишься на розыски Пенни-Рояла, он в какой-то момент придет к тебе». Сверл не был уверен, что ему нравится такой исход, но вывод ясен. Он останется тут ждать, что выкинет Сворн. Выбора нет. «Изабель умрет», — сказал он. «Не обязательно, но отправляясь туда, куда она отправляется, она определенно откусывает больше, чем может проглотить». Данная метафора переводилась на язык Продоров буквально и даже сейчас частенько использовалась. Можно предположить, что все разумные расы, обладающие ртами и желудками, употребляют аналогичные фигуры речи. Не вижу иного исхода, кроме ее смерти. Не видишь? Смерть — то решение, которое ты ищешь. Нет. Изабель тоже не ищет смерти. Всегда помни, что Пенни Роял дает своим жертвам то, чего они хотят, часто снабжая их большим, чем они желали бы на самом деле. «Не понимаю. Не многие понимают», — откликнулся дрон и отключился.